«Неживой зверь». На ёлке весело было. Наехало много гостей, и больших, и маленьких. Был даже один мальчик, про которого нянька шепнула Кате, что его сегодня высекли. Это было так интересно, что Катя почти весь вечер не отходила от него. Всё ждала, что он что-нибудь особенное скажет, и смотрела на него с уважением и страхом. Но высеченный мальчик вел себя как самый обыкновенный, выпрашивал пряники, трубил в трубу и хлопал хлопушками, так что Кате, как ни горько, пришлось разочароваться и отойти от него. Вечер уже подходил к концу, и самых маленьких, громко ревущих ребят стали снаряжать к отъезду, когда Катя получила свой главный подарок. Большого шерстяного барана. Он был весь мягкий, с длинной кроткой мордой и человеческими глазами. Пах кислой шерсткой, и если оттянуть ему голову вниз, мычал ласково и настойчиво. мэ Баран поразил Катю и видом, и запахом, и голосом, так что она даже для очистки совести спросила у матери. «Он ведь не живой?» Мать отвернула свое птичье личико и ничего не ответила. Она уже давно ничего Кате не отвечала. Ей все было некогда. Катя вздохнула и пошла в столовую поить барана молоком. Сунула ему морду прямо в молочник, так что он намок до самых глаз. Подошла чужая барышня, покачала головой. «Ай-ай, что ты делаешь?» Разве можно не живого зверя живым молоком поить? Он от этого пропадёт. Ему нужно пустышного молока давать. Вот так. Она зачерпнула в воздухе пустой чашкой, поднесла чашку к барану и почмокала губами. Поняла? Поняла. А почему кошки настоящие? Так уж надо. Для каждого зверя свой обычай. Для живого — живое. Для неживого — пустышное. Зажил шерстяной баран в детской, в углу, за нянькиным сундуком. Катя его любила, и от любви этой делался он с каждым днём грязнее и хохлатее. И всё тише говорил ласковое «Мэ». И от того, что он стал грязный, мама не позволяла сажать его с собой за обедом. За обедом вообще стало невесело. Папа молчал, мама молчала. Никто даже не оборачивался, когда Катя после пирожного делала реверанс и говорила тоненьким голосом умной девочки «Мерси, папа! Мерси, мама!». Как-то раз сели обедать совсем без мамы. Та вернулась домой уже после супа и громко кричала еще из передней, что на катке было очень много народу. А когда она подошла к столу, папа взглянул на неё и вдруг треснул графин оппал. «Что с вами?» — крикнула мама. «А то, что у вас кофточка на спине расстёгнута!» Он закричал ещё что-то, но нянька схватила Катю со стула и потащила в детскую. После этого много дней не видела Катя ни папы, ни мамы, и вся жизнь пошла какая-то ненастоящая. Приносили из кухни прислуги на обед. Приходила кухарка, шепталась с няней. А он ей, а она ему. Да ты, говорит, вон она ему, а он ей. Шептали, шуршали. Стали приходить из кухни какие-то бабы с лисьими мордами. Моргали на Катю, спрашивали у няньки, шептали, шуршали. А он ей. Вон она ему. Нянька часто уходила со двора. Тогда лисьи бабы забирались в детскую, шарили по углам и грозили Кате корявым пальцем. А без баб было еще хуже. Страшно. В большие комнаты ходить было нельзя. Пусто, гулко. Портьеры на дверях отдувались, часы на камине тикали строго. И везде было это. А он ей, а она ему. В детской перед обедом углы делались темнее, точно шевелились. А в углу трещала огневица. Печкина дочка щелкала заслонкой, скалила красные зубы и жрала дрова. Подходить к ней нельзя было, она злющая. Укусила раз Катю за палец, больше не подманит. Все было неспокойное, не такое, как прежде. Жилось тихо только за сундуком, где поселился шерстяной баран, неживой зверь. Питался он карандашами, старой ленточкой, нянькиными очками, что бог пошлёт. Смотрел на Катю кротко и ласково, не перечил ей ни в чём и всё понимал. Раз как-то расшалилась она, и он туда же, хоть морду отвернул, а видно, что смеётся. А когда Катя завязала ему горло тряпкой, он хворал так жалостно, что она сама потихоньку поплакала. Ночью бывало очень худо. По всему дому поднималась возня, пескотня. Катя просыпалась, звала няньку. — Кыш, спи! — крысы бегают. — Вот они тебе уже нос откусят. Катя натягивала одеяло на голову, думала про шерстяного барана. И когда чувствовала его, родного, неживого, близко, засыпала спокойно. А раз утром смотрели они с бараном в окошко. Вдруг видят, бежит через двор мелкой трусцой бурый кто-то, облезлый, вроде кота, только хвост длинный. «Няня, няня, смотри, какой кот поганый!» Нянька подошла, вытянула шею. Крыса это а не кот. Крыса ишь здоровенная. Этакая любого кота загрызёт. Крыса. Она так противно выговаривала это слово, растягивая рот, и как старая кошка щерила зубы, что у Кати от отвращения и страха заныло под ложечкой. А крыса, переваливаясь брюхом, деловито и хозяйственно Притрусила к соседнему амбару и, присев, подлезла под ставень подвала. Пришла кухарка. Рассказала, что крыс столько развелось, что скоро голову отъедят. Кладовки у бариного чемодана все углы отгрызли. Нахальные такие. И вхожу, а она сидит и не крянется. Вечером пришли лисьи бабы. Принесли бутылку и вонючую рыбу, закусили, угостили няньку и потом все чего-то смеялись. А ты вся с бараном, сказала Кате баба потолще. Пора его на живодерню. Он нога болтается и шерсть облезла. Капут ему скоро твоему барану. Но «Ну, брось дразнить, остановила нянька. Чего к сироте приметываешься? Я не дразню, я дело говорю. Мочало из него вылезет и капут. Живое тело ест и пьет, потому и живет. А тряпку, сколько ни сусли, все равно развалится. И вовсе она не сирота. А маменька ейная, может быть, мимо дома едет, да в кулак смеется. Бабы от смеха совсем распарились. А нянька... Обмакнув в свою рюмку кусочек сахару, дала Кате пососать. У Кати от няньки на сахару в горле зацарапало, в ушах зазвенело, и она дернула барана за голову. «Он непростой, он, слышишь, мычит эх ты глупая!» — захюкала опять толстая баба. «Дверь дерни, и таза скрипит, как бы настоящий был!» «Сам бы пищал». Бабы выпили еще и стали говорить шепотом старые слова. «А он ей! Вон! А она ему!» А Катя ушла с бараном за сундук и стала мучиться. «Не живуч баран! Погибнет! Мочало вылезет и капут! Хотя бы как-нибудь немножко бы мог есть!» Она достала с подоконника сухарь. Сунула барану под самую морду, а сама отвернулась, чтобы не смущать. Может, он и откусит немножко? Подождала, обернулась. Нет, сухарь нетронутый. А вот я сама надкушу, а то ему, может быть, начинать совестно. Откусила кончик, опять к барану подсунула, отвернулась, подождала. И опять баран не притронулся к сухарю. «Что, не можешь? Неживой ты не можешь!» А шерстяной баран, неживой зверь, Отвечал всей своей мордой, кроткой и печальной. «Не могу я, неживой я, зверь, не могу!» «Ну, позови меня сам, скажи, мэ!» «Ну, мэ!» «Не можешь, не можешь!» и от жалости и любви к бедному неживому так сладко мучилась и тосковала душа. Уснула Катя на мокрой от слёз подушки и сразу пошла гулять по зелёной дорожке. И баран бежал рядом, щипал травку, кричал сам, сам кричал «Мэ» и смеялся. «Ух, какой был здоровый! Всех переживёт!» Утро было скучное, тёмное, беспокойное, и неожиданно объявился папа. Пришёл весь серый, сердитый, борода мохнатая, смотрел из-под лобья по козлиному. Ткнул Кате руку для целования и велел няньке всё прибрать, потому что придёт учительница. Ушёл. На другой день извякнула на парадной. Нянька выбежала, вернулась, засуетилась. Пришла твоя учительница. Морда, как у собачищи. Будет тебе ужо. Учительница застучала каблуками, протянула Кате руку. Она действительно похожа была на старого умного цепного пса. Даже около глаз были у нее какие-то желтые подпалины. А голову поворачивала она быстро и прищелкивала при этом зубами, словно муху ловила осмотрела детскую и сказала няньке. «Вы, нянька, так, пожалуйста, все эти игрушки заберите и вон, куда-нибудь подальше, чтобы ребёнок их не видел. Всех этих ослов, баранов, вон! К игрушкам надо приступать последовательно и рационально, иначе болезненность фантазии и проистекающий отсюда вред. «Катя, подойдите ко мне!» Она вынула из кармана мячик на резине и, щелкнув зубами, стала вертеть мячик и припевать. «Прыг-скок туда-сюда, сверху-снизу, сбоку, прямо. Повторяйте за мной. Прыг-скок. Ах, какой неразвитый ребёнок!» Катя молчала и жалко улыбалась, чтобы не заплакать. Нянька уносила игрушки, и баран мэкнул в дверях. Обратите внимание на поверхность этого меча. Что вы видите? Вы видите, что она двуцветна. Одна сторона голубая, другая белая. Укажите мне голубую. Старайтесь сосредоточиться. Она ушла, протянув снова Кате руку. Завтра будем плести корзиночки. Катя дрожала весь вечер и ничего не могла есть. Всё думала про барана но спросить про него боялась. Худо живому, ничего не может, сказать не может, позвать не может, а она сказала «Вон!». От этого ужасного слова вся душа ныла и холодела. Вечером пришли бабы, угощались, шептались. «А он её, а она его!» И снова «Вон! Вон!». Проснулась Катя на рассвете, от ужасного небывалого страха и тоски. Точно позвал её кто-то. Села, прислушалась. Мэ, мэ. Так жалобно настойчиво баран зовёт. Неживой зверь кричит. Она спрыгнула с постели, вся холодная, кулаки крепко к груди прижала, слушает. Вот опять. Мэ, мэ. Откуда ты из коридора? Он значит там. Открыла дверь. Мэ из кладовки. Толкнулась туда, не заперто. Рассвет мутный, тусклый, но видно уже все. Какие-то ящики, узлы. Мэ, мэ. У самого окна пятна темные копошились. И баран тут. Вот прыгнула темная, ухватила его за голову, тянет. Мэ. Мэ, А вот ещё две. Рвут бока, трещит шкурка. «Крысы! Крысы!» Вспомнила Катя нянькины ощеренные зубы. Задрожала вся, крепче кулаки прижала. А он больше не кричал. Его больше уже не было. Безшумно таскала жирная крыса серые клочья, мягкие куски, трепала мочалку. Катя забилась в постель, закрылась с головой, молчала и не плакала. Боялась, что нянька проснётся, ощерится по -кошачьей. и насмеётся с лисьими бабами над шерстяной смертью неживого зверя. Затихла вся, сжалась в комочек. Тихо будет жить, тихо, чтобы никто ничего не узнал.